Первое спасение Когда белая змея добралась до Лотосовой улицы, красноглазая змея уже летела над головами изумлённых горожан в сторону гор со скоростью выпущенной из лука стрелы. Белая змея, раскрыв пасть, проследила за её полётом, потом спохватилась. А где же тот, кого она должна спасать? Лидзе в это время камнем летел на землю. Красноглазая змея его ранила. Яд стремительно распространялся по телу. Белая змея досадливо зашипела. Всего одно спасение вместо трех. Ничего не поделаешь. Но спасти Лидзе прямо здесь и сейчас белой змее не удалось. Павшего окружили другие люди, среди которых она сразу почуяла и своего врага, того, кто хотел содрать с нее кожу, и потащили царя во дворец. Белая змея выругалась. Ничего не оставалось, как тоже пойти во дворец и заявить, что она может спасти царя от змеиного яда. Стражники вытаращились на нее, недоверчиво переглядываясь. Как ни погляди, а перед ними стояла всего лишь шлюха из весеннего дома, пусть и с закрытым вуалью лицом. Пускать таких во дворец было запрещено. Белая змея времени терять не собиралась. Пока они тут спорят, царь и помереть может. И как тогда его спасать? Скандалить она умела и так развопилась, что ее во всем дворце было слышно. Выглянул кто-то из внутренних слуг. Поглядел, послушал, ненадолго скрылся во дворце, а потом появился снова и велел пропустить Мэйжун во дворец. Царский Евнух велел немедленно её привести «А, так это Евнух», — подумала белая змея, неприязненно глядя на Яньгуна, который спорил с министрами и царедворцами так, что, как говорится, перья во все стороны летели. Министры не хотели пускать Мэйжун к царю. Откуда, мол, она знает, как лечить раны, нанесённые демонами, — когда даже дворцовые лекари оказались бессильны. Царский Евнух мрачно возразил, что в любом случае хуже уже не будет. — Я родом из клана знахарей, — важно объявила белая змея, чтобы остановить крадущее драгоценное время спор. — Я могу спасти вашего царя. — Если сможешь, получишь щедрую награду, — сказал царский Евнух, с прищуром глядя на нее. — А если нет, так распрощаешься с головой. Белая змея одарила его презрительным взглядом и потребовала, чтобы никто не входил, пока она не закончит. Людям она не верила, потому подперла дверь, едва вошла. В царских покоях пахло кровью и змеиным ядом. Белая змея поглядела на царя и, не обнаружив волос у него на лице, удивилась. Побрили они его, что ли? О том, что усы и борода были фальшивыми, она догадалась позже, заметив на подбородке и лидзе клея. Но удивляться человеческой глупости было некогда. Лидзе весь почернел, кровавое месиво вместо руки пузырилось ядом и тлело чёрным дымком. Ещё немного, и спасать будет поздно. Белая змея превратилась из Мэйжун в Суилань, встала на колени, подобрала рукава, чтобы не испачкать их в крови, и принялась выправлять искалеченную руку Лидзе. От нее мало что осталось. Непонятное месиво из костей и клочков мяса, щедро приправленных ядом. Но кровь белой змеи могла справиться и с этим. Белая змея порезала собственную ладонь, перевернула ее и принялась водить ею из стороны в сторону, следя, чтобы кровь равномерно залила всю руку Лидзе от плеча до кончиков пальцев. Оттянула пальцами нижнюю челюсть Лидзе и налила с пригоршню крови прямо ему в рот. Оставалось только ждать, когда змеиная кровь подействует. Долго ждать не пришлось. Кровь белой змеи вспузырилась, смешалась с ядом, нейтрализуя его. Разорванные мышцы и сломанные кости складывались обратно, срастались и покрывались кожей. Темноватый дымок, струящийся от тела Лидзе, иссяк. Белая змея оттянула Лидзе веки, поглядела ему в зрачки. Искры жизни в них не погасла Белая змея успела. Первый долг был выплачен. «А может, разорвать ему горло и снова срастить?» — задумчиво пробормотала белая змея. — Сойдет за второе спасение. Но в голове уже начала позванивать. Белая змея постучала себе по виску ладонью, изгоняя звон из сознания, и проворчала. Ладно уж, покуда хватит и одного раза. Она вновь превратилась в Мэйжун и вышла к нетерпеливо ожидающим ее людям, чтобы сказать им, что жизнь царя спасена. Царский евнух тут же велел схватить ее и запереть в каком-то павильоне. «Вот сволочь неблагодарная!» — поразилась белая змея. «А ведь обещал награду за спасение царя!» Павильон белая змея тут же обшарила, обнаружила под кроватью крысиную нору и не замедлила ею воспользоваться. Выбравшись из дворца, белая змея стала раздумывать, куда податься. Столица была разрушена, весенний дом тоже. Для начала белая змея решила наведаться в таверну, чтобы проверить остальных обитателей весеннего дома. Не то чтобы она за них волновалась, скорее ей было любопытно, где они, что делают и что думают о своём спасении. Жаль только их спасение в общий счёт не шло. Но когда белая змея уже собирала свои пожитки, их она благоразумно перетащила в таверну сразу же, как почуяла красноглазую змею, в таверну заявился царский явнух, а хозяин весеннего дома взял и продал ему мэйжун. Царский евнух же вздумал ее шантажировать. Мол, если не пойдешь со мной обратно во дворец, так всему дому не жить. Белая змея полагала, что до женщины из весеннего дома ей дела нет, с какой стати ей о них заботиться. Им-то она три спасения не должна. Но, как оказалось, бросить их в беде белая змея не смогла. Демон или нет, а совесть у белой змеи была. Очень неохотно но она все же согласилась вернуться во дворец. В сущности, возвращение было белой змее даже на руку. Так легче выплатить оставшийся долг. Но царский евнух возвращал ее не просто так, а в качестве царской наложницы. Белая змея людям подчиняться не собиралась. Сварливость характера взыграла и подавила желание отдать долг. И белая змея тут же повздорила со всеми, с кем только можно, включая самого царя не сразу разобрав, что и он сходиться с ней желанием не горит. Министры ее особенно раздражали, хотя она и придворных дам недолюбливала. Все они наперебой убеждали ее, как завидна роль царской наложницы, как ей посчастливилось попасть в гарем царя, и все в том же духе. Чтобы от них отвязаться, белая змея заявила, «Хотят увидеть ее лицо, пусть загадки разгадывают». А уж она позаботится, чтобы им это не удалось. У нее вековая змеиная мудрость за хвостом. А они всего лишь жалкие людишки. Но все пошло не так. Опять.